Прежде чем продолжать повествование, следует вкратце рассказать вам, как управлялся Новгород, о характере новгородцев и влиянии на них князя. Новгород и Псков в это время управлялись Вечем, Народная дума. Сначала Псков был в зависимости от Новгорода и назывался младшим братом Новгорода, но впоследствии отложился от него и стал управляться самостоятельно. Вече – это собрание граждан, на котором обсуждаются важнейшие дела. Вече было высшей государственной властью в Новгороде. Оно призывало князей, удаляло их или, как тогда говорили, указывало им путь, наряжало суд над всеми властями новгородскими, даже над князем. Так, например, в 1136 году судила князя Всеволода Мстиславича. В 1209 году посадника Дмитрия, обвинявшегося в пристрастии к суздальским князьям. В 1218 году князя с посадником Твердиславом. В 1270 году князя Ярослава Ярославича и много других. Избирала и смещала новгородских владык посадников, издавала законы и отменяла их, давала грамоты на земли и разные привилегии, объявляла войну и заключала мир с другими государствами, устанавливала подати и повинности, увеличивала и уменьшала их и так далее. Нередко собиралось два веча. Одно на Софийской стороне, у церкви Святой Софии, покровительницы Новгорода а другое — по ту сторону реки Волхова, на торговой стороне, у церкви святого Иоанна Предтечи, на опоках. Иногда их собиралось несколько, причем каждая вечер располагалась близ церкви для того, чтобы пользоваться церковными колоколами. Часто бывало, что одно вече не соглашалось с мнением другого, и тогда завязывалась кровопролитная драка между ними на мосту через реку Волхов. Веча собиралась князем, посадникам, боярами, чернью, вообще тем, кто хотел. Чаще всего Веча собиралась на Ярославском дворе, на торговой стороне. На Вече все граждане домовладельцы имели голос, но ведь далеко не все они хорошо понимали дело, о котором судили. Поэтому иногда решения Веча бывали ошибочны. Случалось, что иные богатые люди всеми правдами и неправдами набирали себе сторонников и решали дела в свою пользу. Иногда наоборот. Бедные, сговорившись между собой, решали дело ущерба богатым, при этом нередко завязывались кровопролитные драки, причем друг друга сбрасывали с моста в реку Волхов. Когда же побоище такое принимало слишком кровавый характер, то являлся новгородский владыка с крестом в руке и успокаивал расходившихся граждан. Конечно, при таких порядках были частые смуты, которыми и пользовались враги новгородцев.